Индия затягивает Народ все время подъезжал, и в микроавтобусе уже стало тесно. С утра бригада, как обычно, собралась под пальмами, курили, разговаривали. Кто-то, заплатив 10 рупий, забавлялся с обезьянкой, которую держал на поводке хозяин-индиец. Наконец подкатил автобус среднего размера с эмблемой «Тата» на радиаторе. Из него на ходу выскочил человек, который оглядел парковочное место по соседству с вереницей ожидающих такси и помахал водителю руками. Это индийский парктроник. Чем набивать автобус дорогой электроникой, гораздо дешевле возить с собой человека, который, размахивая руками, помогает водителю припарковаться, никого не задев. Получает он сущие гроши, и к тому же его не надо ремонтировать. Рабочая неделя оказалась суетной, сварку еще не закончили, а оборудование увезли куда-то, и вместе с оборудованием исчезли сварщики. Лиза, укутавшись в шарф, сидела в прохладной конторке вместе с Андреем, переводила документы. «Сегодня, в конце дня, совещание у Кэптона в офисе», — говорил Андрей. «Надо подготовить план-график». И «Я думаю, что у меня будет для тебя сюрприз», — он загадочно улыбался Лизе. Из конторки хорошо были видны стенды. Слесарь Виктор, тот самый, который по вечерам после ужина уходил из отеля, и о котором судачили, что он завел любовницу-индианку, хотя и женат, размахивал руками и кричал на шинде. Андрей и Лиза спустились вниз и вмешались в разговор. Виктор пытался втолковать Шинде, что ему нужен ключ на пятьдесят пять. По-русски он добавлял то, что может сказать мужчина, раздраженный тем, что он работает, а другие стоят. Шинде втягивал голову в плечи, ухмылялся, давая понять всем, что он тут человек маленький. — Пожалуйста, Шинде, сходи к слесарям, объясни им, какой ключ нужен. Обратилась к нему Лиза и закончила как бы шутя. «Ты же не хочешь, чтобы я пожаловалась на тебя, Гулати?» «Вы не можете жаловаться, Гулати, я не в его подчинении», лепетал в ответ возмущенный Шинде. «У меня есть свой начальник, а у того начальника тоже есть начальник. Вот он может жаловаться, Гулати. Если вам моя работа не нравится, жалуйтесь только моему начальнику. И вообще я здесь, чтобы учиться». Завел он старую пластинку, обращая взор к висящему на стене портрету какого-то авторитетного деятеля, который наверняка завещал учиться. «Можно представить, как тяжело пришлось англичанам с индийским неповиновением. Все-таки они хитрые и упрямые», — покачал головой Андрей Тамилин. «Наверное, лучше самим поискать ключ». «Сходи, поищи ключ», — уговаривала Лиза потупившегося Шинде. «Ты пойди к своему начальнику, объясни ему ситуацию, а он пусть обратится к своему, и найдется все-таки тот, кто знает, где взять этот мудреный ключ». Но Шинде бастовал. Лиза решила не впутывать Гулати, который упорно называл весь крепеж «винт», тем более что слово «ключ» в английском языке многозначно, и это обстоятельство могло ввести Гулати в еще большее заблуждение. Она позвонила главному инженеру Джозефу Альде. Джозеф явился через несколько минут. «Понимаете, у нас такая культура производства. Люди не чувствуют своей ответственности», — сказал он с сожалением и перешел на местный язык, обращаясь к Шинде. И Шинде нехотя поплелся в неизвестном направлении. Общаться с христианином Джозефом было приятно и полезно для дела. Он оказался очень толковым инженером и всегда быстро находил решение. Звать Джозефа, несмотря на его постоянную занятость, приходилось часто, и Лиза постепенно подружилась с ним. После обеда страсти улеглись. Элиза, Лиза, сидя на своей табуретке, перебирала газеты. В газетах и в интернете она искала про касты. Но про банья, к которым принадлежала жена Вихана, ничего не попадалось. Совершенно кстати появился Суреш. «Суреш, расскажи про касты. Может ли Брамин жениться на Банье? «У нас нет каст. Они отменены», — отчеканил он, как на уроке. «А вот в газете написано, студентам колледжа принести справки о принадлежности к низшим кастам». Лиза протянула ему газету. «Подожди, подожди», — Суреш учил русские слова. Я тебе скажу, эти справки реально нужны для того, чтобы студентам из низших каст платили обучение. Суреш, ты думаешь, что европейцы совсем тупые? Запретили дискриминацию, а не касты. Они как были, так и остались. Отменить касты невозможно, рухнет вся система. Ты, кстати, слышал, что на той неделе был праздник хиджр, бисексуалов и прочих танцоров. Все эти неприкасаемые теперь в списке каст и могут официально работать. От радости два дня гуляли. И кроме того, все знают, что офицеры только из Браминов и Кшатриев. Вот с парсами я пока не разобралась, но у них тоже наверняка есть иерархия. Рассказывай, что это за каста Банья? Банья относится к Третьей Варне, сразу после Кшатриев, а Брамины к Первой. Знаешь, самый богатый в мире частный дом. Это дом Мукеша Амбани на Алтамаунт Роуд в Мумбаи. Он банья. А зачем тебе? Я изучаю ваш образ жизни. Лиза решила сменить тему. Суреж сообразительный, может и докопаться. А главное, изучаю диалектику спора, даже купила книгу Нобелевского лауреата The Argumentative Indian. Оказывается, что привычка сесть в кружок и поспорить как ваши сварщики, тянется с памятных времен, а если спорят, невзирая на вероисповедание и касты, то это называется демократия. Суреш на минуту задумался и разразился целой речью, но Лиза его уже не слушала. Таких, как Суреш, здесь еще поискать надо, — думала она. Жаль, что он из низшей касты и никогда не дослужится до офицера а ведь сообразительнее гулати в сто раз что то голова разболелась на ходу бросила лиза утомленная красноречием суреша когда андрей позвал ее на совещание на совещании тянули резину обсуждали из за чего тормозится процесс и кэптон настоятельно требовал ускорить ремонт Когда вышли из прохладного кабинета, Андрей многозначительно посмотрел на Лизу и заговорщически сообщил: Ты остаешься еще на месяц. Мы уедем вместе, а через два месяца вернемся сюда, на следующую смену. И дома я позабочусь, чтобы у тебя на это время была работа. Спасибо, опешила Лиза от такой заботы. Прилежный семьянин Тамилин который каждый вечер общался по скайпу со своей женой, пил меньше других и никогда ни с кем не портил отношений, осторожный и взвешенный человек помогал Лизе продолжить связь с ее индийским любовником. Интересно, догадывается он или нет? Ведь ее отсутствие по ночам не могли пройти незамеченными, и наверняка кто-то мог видеть их вместе. Лиза была уверена, что Геныч знает, Но его она не опасалась, а опасалась некоторых других, любопытных и вредных, но грешницей себя не считала. Если даже сама Земля родилась из космической пыли, то что особенного в том, что отношения двух людей строятся на осколках их не сложившихся судеб?